Глава 3. «Разумный выбор», — насмешливо похвалил меня он, но быстро понял, что я вернулась ненадолго. Я подошла к повелителю очень близко, вынужденно встав к нему вплотную. Из-за большой разницы в росте мой нос уперся ему в грудь. Он решил, что я хочу его поцеловать, и наклонил голову вниз, чтобы мне не пришлось далеко тянуться. «Какая забота!» Однако стоило мне поднять голову и встретиться с ним глазами, как все стало ясно. На губах Блейдена играла улыбка, обнажающая все его чувства. превосходство и власть над глупой женщиной, которая наконец осознала, какое счастье свалилось ей на голову. Поэтому, когда я резко сунула руку в его карман и принялась хозяйничать там, Повелитель тьмы сделал такое лицо, словно сзади его куснул крокодил. «Ты хоть понимаешь, в чём кармане роешься?» — прошипел он мне в лицо. «А вы не знали, что у супругов не должно быть друг от друга секретов?» — улыбнулась я, найдя, наконец, этот дурацкий ключ. Заполучив желаемое, отстранилась и вновь направилась прочь из супружеской спальни. «Тебя не выпустят из дворца!» — рявкнул он, потеряв контроль над эмоциями. — Остановись, сумасшедшая! Там охрана! — кричал Блейден мне вслед. Но только придал мне скорости. Я бежала от него, как от огня. Выскочив в гостиную, принялась вставлять ключ в скважину. Но из-за моих дрожащих рук случилась секундная заминка. «Стой — Стой! — зычный рык раздался очень близко. Не успела я обернуться, как крепкие мужские пальцы сжались на моей ноге, не позволив ступить и шага. Я в панике обернулась. «Мамочки!» Повелитель нашел способ нагнать меня. Стоя на четвереньках, он смог схватить меня за ногу. Я обернулась и закричала, увидев Блейдена. Его лицо изменилось, став полузвериным, словно он решил превратиться в чудовище. Должно быть его собственные ноги. Его еще не слушаются, и он решил оторвать мои. Иначе как объяснить то, что Блейден дернул меня за голень изо всех своих сил, едва не оторвав мне конечность? а, -а, -а Я с криком рухнула, приложившийся каменный пол лбом. Боль обожгла голову. Реальность поплыла. Мне чудилось звериное рычание, огромные зубы и страшное лицо Блейдена как если в нем соединились черты человека и тарха. «Не смею уходить!» Жуткий звериный рев оглушил меня и заставил прийти в себя. «Нельзя расслабляться!» Я вдруг осознала одну жуткую истину. Если останусь здесь, этот мужчина придушит меня голыми руками. Он источает такую ярость, что от страха у меня отказывает разум. «Все движения на автомате работают лишь инстинкты». «Ко мне!» — рявкнул Блейден, сжав мою голень так сильно, что от боли искры посыпались из глаз. Он потянул меня на себя, таща назад, безо всякой жалости. Его пальцы сжали голеностопный сустав, и новая волна боли накрыла меня с головой. Похоже, повелитель тьмы решил оторвать мне ногу. «Никуда ты не денешься!» Прозвучало так близко, что от ужаса я закричала. Добавить сюда дикую боль в ноге и ушибленный лоб, я потеряла контроль над собой. Пальцы сами потянулись в сторону, пытаясь нащупать хоть что-то для спасения. Они что-то схватили, а потом... Я даже не помню сам момент удара. Просто в какой-то момент пальцы на моей ноге разжались, и сустав перестал гореть от невыносимой боли. «Мамочки!» – прошептала я, переворачиваясь на спину. Сердце стучало. В груди так, словно готовилась выпрыгнуть наружу. Я думала, что испугалась. Ха! Стоило увидеть, что я натворила, как мое сердце едва не остановилось. «Блейден!» – охнула я, отбрасывая статуэтку, которую намертво сжимали мои пальцы. И, подползая к лежащему бессознанию мужчины, «Очнитесь!» – я принялась тормошить его. Но повелитель тьмы не реагировал ни на что. «Что я натворила?» – прошептала я побелевшими губами. Дотронувшись до его головы, мои пальцы окрасились кровавым багрянцем. Я разбила голову Блейдену Деренден Вейнеру и, возможно, убила его. Слезы хлынули из глаз. Чувство вины затопило меня, сжав горло в болезненном спазме. Я ведь знала, что темные дела до добра не доводят. Доигралась, человек пострадал от моей руки. Но ведь он еще дышит. Такого сильного мага не убить одним ударом. Нужно попытаться спасти его. Дар подчинения далеко не самый ценный мой талант. Еще в школе я тянулась к химии, которую многие мои одноклассники не понимали. Попав в новый мир, я с удивлением обнаружила, что чувствую растения, камни, животных, как если бы вдруг выучила новый язык. Это то единственное, за что я благодарна судьбе. Возможность чувствовать природу и соединять ее части, создавая лекарства. Я могу смешивать их, настаивать, создавать самые разные средства от тошноты, для сращения переломов, для красоты. «Сейчас, сейчас!» – собрав остатки своих мозгов в кучу, я вспомнила, что в моей сумочке есть все необходимое на случай ранения. Сунув руку внутрь, быстро нащупала нужный мешочек. Лепестки Глории – мощное средство. Останавливает кровотечение, залечивает раны. Магическое растение, которое я смогла усовершенствовать и сделать хорошее лекарство. Вот уж не думала, что буду использовать его в такой ситуации. «Что ж, все бывает в первый раз. Первый поцелуй, первая свадьба, первое убийство!» «Я не хотела, клянусь!» – шептала я дрожащими руками, втирая в голову повелителя тьмы маленькие белые лепестки. При растирании они выделяют целебный сок, который затягивает даже тяжелые ранения. «Только не умирайте!» – шмыгала носом я, положив голову своего супруга себе на колени. Так удобнее втирать. А еще эта поза немного успокаивает меня. Меня бьет крупная дрожь. Даже боль в ноге и голове притупилась. За эти несколько минут, которые я провела с головой Блейдена у себя на коленях, я успела переосмыслить многое. Если он погибнет, я себе этого не прощу. Лепесткам потребовалось совсем немного времени, чтобы подействовать. Кровь перестала течь. Дыхание повелителя стало глубоким и ровным. Похоже, жить он будет. Неожиданно в моем ухе вновь раздался щелчок, а за ним и голос Влада. «Вика! Вика! Что там у вас происходит? Беги оттуда!» Никогда не слышала в голосе Влада столько паники. «Тут повелитель! Я... Я его ударила! Влад!» лепетала я, попытаясь сформулировать свои мысли. «И правильно сделала! Вика, уходи! Слышишь меня?» «Все на церемонии, выход для прислуги почти не охраняется. Вика, оставь все как есть. Если не уйдешь сейчас, другого шанса уже не будет». Последняя фраза подействовала на меня отрезвляюще. Влад прав. Одна часть меня рвалась к выходу, а другая хотела остаться с Блейденом. Пока он не откроет глаза, мысль о том, что я нанесла вред человеку, разъедает сердце, как кислота. Я опустила взгляд на мужчину. Он выглядит таким спокойным и умиротворенным. Черты лица разгладились, превратив перекошенное от негодования чудовище в красивого мужчину. Можно подумать, что его сморил сон, и он прилег ко мне на колени, чтобы поспать. «Вроде бы умирать он не собирается, а это уже не слабо облегчает мою совесть». «Нет, простите меня», – прошептала я, аккуратно укладывая его голову на пол. «Нет, так дело не пойдет». Не теряя времени, я схватила из ближайшего диванчика подушку и подложила ему под голову. «Но как долго он будет здесь лежать? Если ему не окажут помощь до утра, то все может закончиться очень плохо». Нет, нельзя просто так бросать его. Поднявшись на ноги, я зашипела от боли. Наступать на ногу почти невозможно. Блейден с такой силой сжал ее, что, кажется, почти раздавил мне кость. Делать нечего, Придется терпеть и идти. Я вышла в коридор, открыв дверь тем самым ключом, из-за которого мы с Повелителем Тьмы подрались. Спустя несколько шагов Боль притупилась, ее можно потерпеть. Умница! Влад похвалил меня и облегченно выдохнул. Я вижу тебя на радаре, ты возле его покоев, сворачивай направо, там будет короткий коридор. Теперь налево, осторожно, рядом охрана. Стой, Вика, куда ты? Я сказал налево. Не могу уйти, оставив его одного в покоях, беспомощного и с разбитой головой. Словом, охрана, меня не испугаешь. Я этих ребят щелкаю, как орешки. Свернув направо, я увидела их, темных магов. Служба безопасности, повелителя, три офицера дружно повернули голову в мою сторону.